Глава двенадцатая На подлете к огромной территории, которая прилегала ко дворцу Киоса Римонда, Авери заставил Шикизу спуститься. Пусть дракончику и было позволено пересекать невидимый барьер, но становиться незваным гостем, а значит потенциальным врагом государства, проникновение на защищенную территорию, служащую домом королю, как-то не стояло в планах танасари Мягко коснувшись брусчатки когтистыми лапами, Шикиза позволила демону легко спрыгнуть на землю перед стражниками, которые и бровью не повели при виде огнедышащего чудища, остановившегося перед главными воротами. «Доброй ночи, стражи порядка!» «Доброй ночи, Геонтанасри! Киоса Сарай предположила, что вы, возможно, появитесь. Проходите в южную часть резиденции!» Кованные ворота, зачарованные даже от таранной атаки, бесшумно отворились, пропуская путников в самое сердце Аминца. Дворец окружал поистине гигантских размеров сад, в котором фигурными рядами, спасибо стараниями сотен служащих, выселись стройные деревья, среди которых прятались уютные беседки, скамеечки и фонтаны с петляющими от них в разные стороны дорожками. Огромные катки с цветами, дань вкусу почившей жены Римонда, распространяли вокруг яркое благоухание. Бесчисленные кустарники скрывали загон с диковинными животными, которых можно было встретить разве что здесь, в личной коллекции Киоса. Чуть дальше располагался ореол с птицами и обширные пространства, отданные под гостевые особняки. Решив прогуляться, Возле передвижений на длительной дистанции предлагались услуги конюшин, разбросанных по саду. Авери неспешным шагом двинулся в сторону юга, обдумывая завтрашнюю встречу с Эей и ее родней. Мужчина и сам не понимал, почему так много места в его мыслях стала занимать девушка из зельевой лавки. Но все попытки переключить внимание на других представительниц прекрасного пола терпели фиаско. Словно он... Потерял голову от голубоглазой шатенки. Влюбиться почти в шесть сотен лет? Однако, слепая любовь, что скручивает в горячий кокон, не нужно далеко идти за примером. Девушка, которая сейчас стояла первой в очереди на трон всего Аминца, показала, как легко пойти на поводу своих чувств навстречу счастью. Но Токиоса Араи... Их с Наалом ситуация скорее из ряда вон, учитывая, как именно начиналась история любви и отпрысков высших домов. Их симпатия была подвергнута тяжким испытаниям. Но, видимо, сам Гисхильдис посодействовал воссоединению наследников некогда воюющих сторон. Не иначе, чтобы их дети унаследовали государство, занимающее больше половины Ингиака. Лина и Гиса – Эти очаровательные близняшки, которым сейчас исполнилось три года, пока не подозревают, что на их хрупкие плечи ляжет бремя огромной ответственности за поддержание мира и благосостояние своего народа. Отношения Араи и Ноала были скорее исключениями с правил, чем эталоном. А вот что делать с его чувствами, внезапно свалившимися на светлую голову? Если вспомнить... У того же Нуала привязанность к будущей жене росла по мере становлению уверенности, что ему никто, кроме нее, не нужен. Все остальные девушки, которых, к слову сказать, на счету молодого обаятельного брюнета было просто несчетное множество за триста с небольшим лет, померкли по сравнению с Зеленоглазой золотовлаской, которая всячески уходила от попыток заманить ее в свои сети. И Авери не покривит душой, если скажет, что Нал сперва просто хотел попробовать на вкус свою ненаглядную, узнав, какова она может быть в постели, да и стремился стать ее первым мужчиной. Лишь многим позже понял, что помимо чувства похоти, которое сопровождало его мысли по отношению к избраннице, в нем родилось более глубокое и непроходящее ощущение – любовь всепоглощающая, ослепительная, заставляющая страдать в отдалении от своей половинки. Любовь, ради которой он готов был идти на жертвы, что для статуса наследника Ионтона значилось чем-то невообразимым. Такая любовь, что наал готов был взять в жены Араи, когда еще не знал об ее истинном происхождении. Ему было плевать на ее социальный статус и людскую молву. Для него важна была лишь она. И сейчас, постепенно подходя к месту встречи с наследной принцессой, Авери пребывал в мрачной задумчивости. Как определить, насколько глубоки его сопереживания по отношению к одной стройной человечке? Настоящая ли любовь зародилась в душе, словно взятая из ниоткуда? Вот уж точно непонятно, каким образом он сумел потерять голову всего за три коротких свидания с Эей. Или это временное наваждение, которое пройдет, стоит лишь вновь заняться делами тайной разведки? Что-что, а работа отрезвляла лучше всяких настоек. Возле одной из беседок, выполненных из резного дерева, которые оплетали зеленые лианы с маленькими белыми цветочками, Авери увидел близняжек которые играли в какую-то детскую забаву. Однако детская она показалась лишь издалека. Стоило ему подойти поближе, стало понятно, что письмена, которыми развлекались трехлетние демонята, оказались ничем иным, как руническими символами, причем призванными сотворить из возложенного на землю цветка нечто более весомое. Если младший танасарь правильно расшифровал немного корявые записи, И как только малышки в их возрасте вообще научились подобному? Девчушки хотели создать из соцветия небольшой домик, похожий на беседку, рядом с которой они обитали. Однако не факт магического воздействия, а понимание того, что эти две ягозы не спят ночью, привели блондина в состоянии шока. Чуть поодаль отрезвящихся в разноцветных платьях, Лина была в платье спелого персика, а гиса в фиалковых тонах. Стояло несколько стражников, на поясах которых виднелись гарды мечей. Ненаверняка сама Сталь была заговорена в призвании дать дополнительную силу со сноровкой, а также укрепить клинок. Несколько нянь и мать семейства, которая со снисходительной улыбкой наблюдала за своими детками. Первыми появление Авери в сопровождении Шекизы заметила, само собой, стража, невольно положив руки на Эфес и мечей, однако не двинувшаяся с места, узнав в нем близкого друга их повелительницы. После свою зверюшку заметила Миллинарса, звонко крикнув «Шекий!» и помчавшаяся навстречу вздумавшей повернуть вспять драконихи. И если бы не усилие Авери, Самка вполне могла бы улизнуть во второй раз за день. Однако не добежал до самой Шекизы. Лина кинулась в объятие к демону, который с широкой улыбкой расставил руки в сторону, желая поймать маленькую проказницу. Несколькими секундами позже к нему подбежала и Элгисиора, звонко приветствуя дядюшку Авери. Подняв воздух поочередно каждую принцессу, разразившуюся заливистым смехом, Авери, посадив одну из них, Гису, как наиболее спокойную и рассудительную, насколько может быть таковым ребенок в трехлетнем возрасте, себе на шею, вторую пристроил на руки, двинувшись оседланным в сторону беседки. Подойдя ближе, Авери склонил голову в приветствии. «И о Демоница единым плавным движением встала со скамьи, протягивая руки к линии, которая усиленно цеплялась за шею блондина. «Солнышко, иди поиграй со своим дракончиком!» «Гиса, пригляди за сестрой!» Опустив на землю близняшек, которые, вздохнув, не хотелось им расставаться со взрослым знакомым демоном, все же на перегонке бросились к зелено-желтой самочке. Гиса на ходу сложила руну призыва, и спустя буквально минуту возле шикиза приземлился огненно-красный Элон. Подчиняясь жесту Киосы, няньки и стражи мигом испарились, поспешив оставить гостя госпожины едине с ней, последовав за наследницами престолов. Проводив дочерей взглядом, Киоса повернулась к другу и сморщила носик. — Ну, хоть ты не называй меня так. — Хватает придворных. — Киоса. Арай, Кажется, мы договаривались, что ты будешь звать меня так же, как и до вступления в наследство!» Авери фыркнул. «Но теперь это твое имя? Привыкай!» «А если уж за четыре года не привыкла, не думаю, что когда-нибудь смогу!» «Ну не загадывай! Все же демоническая жизнь достаточно долгая, чтобы успеть не только привыкнуть, но и обрести еще парочку имен с титулами!» Иоса улыбнулась. «Пожалуй, мне достаточно тех, которыми одарил отец во время коронации. Хотя я не прочь получить несколько островов в свое личное пользование». «Что, малышки порой так утомляют, что хочется сбежать?» А рай подмигнула, с любовью обращая взор на детей. «Ты даже не представляешь, как я их обожаю. Но порой, да, хочется отдыха». Мне казалось, Нуалу подарили тропический остров на день рождения. Лина с Гисой считают его теперь своим. Стоило лишь ему увидеть пальмы, водопас с кристально чистым озером и фрукты, которые растут в свободных водах в изобилии, они сообщили, что этот остров отныне их резиденция для игр. Они даже заставили Нуалу устроить им полосу препятствий. Демонята, одним словом. Аверих мыкнул. «Однако тебе роль матери к лицу!» Киоса свела брови вместе. «Хочешь намекнуть, что я уже не та Егоза, стремящаяся все свободное время посвящать учебе или тренировкам? Не та невинная мордашка, желающая внимать новому на лекциях в академии и старательно делающие успехи в постижении науки магических предметов? Ну что ты, золотовласка? Твоя юность осталась при тебе. Пошел на справедливый комплимент демон. Тем более 23 вообще считается младенчеством по сравнению с возрастом твоего же отца. Эй! Принцесса, совсем не подобающая ее статусу, толкнула друга в бок локтем. Мне пока что 22, И не говори, что не помнишь об этом маленьком нюансе. Авери хитро причурился. да А на вид, получив еще один болезненный тычок, демон охнул, попытавшись спятиться. Однако куда бежать в укромной беседке от вошедшей во вкус демоницы? «Ладно, ладно, сдаюсь, моя Киоса. И да, отвечая на твой несомненно совершенно нечитаемый по глазам вопрос, отвечу, что приду не один». А Арая сразу же остановилась, опустив руки с растопыренными пальцами которыми хотела устрашить врага от девичьей гордости, и несколько раз моргнула. «Правда? Аверь, скажи, что ты не пошутил!» Аверина напоказ тяжело вздохнул, после чего медленно качнул головой. «Да, через две с половиной недели я приду на твой праздник с девушкой. Надеюсь». «Гисхильдис! Мои молитвы были услышаны! Кто она?» «Как ее зовут? Чем занимается? Где вы познакомились? Почему то раньше мне о ней не рассказывал?» Сев на скамеечку и похлопав по дереву рядом с собой ладонью, приглашая возбужденную девушку опуститься следом, Авери постарался оттянуть момент признания, что он видел ту, что хотел позвать с собой в качестве спутницы на одно из величайших празднеств Аминца, всего лишь пару-тройку раз. «Совершенно необдуманный поступок, как ни крути!» «Кстати, а почему близняшки еще не спят?» «Мне казалось, в это время все дети должны давным-давно лежать в кроватках!» Киоса сложила руки на груди, всем своим видом давая понять, что о заданной теме ему не уйти. Но все же соизволила ответить. «Ждут папу. Они не могут без него уснуть!» К тому же сегодня утром он пообещал прочитать по возвращению сказку. А Нуал должен был прибыть уже несколько часов назад. Днем он ездил на переговоры в ледяные остроты, обсуждал возможность поставки партии Бромтеса, минуя перевал тьмы и долину Безмолвия. «Сам!» Девушка подняла глаза к небу, вздыхая. Я тоже не могла взять в толк, почему в этот раз он не захотел послать вместо себя кого-то из слуг. Хотя в последнее время свекор просит его все чаще принимать непосредственное участие в каких бы то ни было переговорах. «Мне казалось, что родители дали вам возможность пока погулять?» «Нет-нет, вопрос передачи власти сейчас не поднимается». Но, по словам Киоса Альмарона, его сын, как наследник, должен в любой момент знать, что происходит даже в самых отдаленных уголках страны, которые ему предстоит в будущем управлять. К тому же дипломатические миссии с переговорами у Нуала получаются почему-то даже лучше, чем у наших опытнейших послов. Авери не мог скрыть улыбку. «Может...» «Просто оппоненты боятся, что своим отказом могут вывести высшего демона из себя, к тому же молодого, с горячей головой и, возможно, скорого на расправу?» Принцесса хихикнула. «Мне тоже приходила подобная идея в голову. Но пусть ты меня и подначиваешь, но и сам прекрасно осознаешь, что какими бы ни были сильными страхи, все же на политической арене каждый хочет урвать побольше выгоды для себя». А предложения моего мужа не всегда идут в том же направлении, что и мысли оппонентов. Так или иначе, всегда возникает конфликт интересов. Но же крутится как уж, пытаясь прийти к компромиссу, который станет выгоден не только Ионтону, но и Аминцу. Уже сейчас думает о приданном для дочерей. Об этом думать никогда не рано вновь обернувшись к играющим вдалеке деткам, заметила Киоса. Вновь переведя взгляд на вольготно облокотившегося резные стены беседки блондина, демоница склонила голову в бок. И все же, как ее зовут? Эйя.